«Это легче всего», — передала мне Джейн. «Просто летишь себе». Ворота причального отсека вышибло взрывом, и воздух вырвался в пространство. Это было точным повторением первого этапа моего предыдущего посещения коралла. В свое время я много раз бывал здесь, правда без перспективы вылететь в пространство. На сей раз огромное помещение было свободно от незакрепленных предметов. Здесь вообще не было ничего, кроме корабельной команды и множества солдат, одетых в громоздкие десантные скафандры. Ноги у всех удерживались на полу электромагнитными держателями, но как только взорванные двери отбросил настолько, чтобы вылетающие не разбились о них, электричество выключилось и нас остатками воздуха вынесло в открытый космос. Перед началом операции в причальном отсеке создали избыточное давление воздуха, чтобы мы поскорее вылетали. Получилось точно так, как было задумано. Магниты отпустили подошву, и мы вылетели в пространство, словно выброшенной рукой гиганта в огромную мышиную нору. Я все сделал так, как учила Джейн. Пригнулся, насколько это было возможно, перекувыркнулся и оказался в космосе. Все прошло прекрасно, как раз так, как мы и хотели, стремясь создать впечатление, будто оказались в пустоте совершенно неожиданно для себя. Ведь раи могли наблюдать за нами. Я вместе с толпой солдат специальных сил был бесцеремонно вышвырнут прочь. В первый момент у меня сильно, почти до тошноты закружилась голова от того, что понятие снаружи сменилось понятием внизу, а донизу, где лежала огромная громада коралла, было около 200 километров. Восточнее, там, куда мы стремились, светился день. Меня развернуло как раз вовремя для того, чтобы можно было разглядеть, как в ястреб угодили четыре ракеты. Яркие, словно шаровые молнии, взрывы произошли на дальней от меня стороне судна, вырисовывавшиеся на этом фоне темным силуэтом. Слава богу, вакуум не позволил мне услышать звуки разрывов и почувствовать их жар, но своей ослепительностью оранжево-желтые вспышки с успехом компенсировали отсутствие воздействия на прочие органы чувств. Что особенно поразительно, продолжив вращение, я сумел увидеть, как ястреб, в свою очередь, выпустил ракеты по невидимому для меня противнику. Кто-то оставался на раненом корабле. При следующем обороте я наблюдал, как в ястреб попало еще несколько ракет, и он развалился надвое. Не знаю уж, кто там оставался, но он неминуемо должен был погибнуть. Оставалось надеяться лишь на то, что выпущенные им ракеты нашли свою цель. Я в одиночестве падал на коралл. Возможно, что неподалеку от меня были и другие солдаты, но я не мог их разглядеть. Десантные костюмы были покрыты светопоглощающей краской, а включать мозга друга до того, как мы минуем верхние слои атмосферы, было строго-настрого запрещено. Если бы кто-то не закрыл от меня на мгновение одну из звезд, нельзя было бы догадаться, что рядом есть люди. Когда ведешь падение на планету, полезно быть незаметным. Особенно в том случае, если тебя внимательно высматривают. Чем ниже я падал, тем быстрее рос диск орала, перекрывавший все большую часть звездного неба. Включившийся мозга друг напомнил, что пора задействовать защитный кокон. Я дал подтверждение, и из баллончика на моей спине хлынул поток нанороботов. Под воздействием электромагнитных связей эти крошки слились в единую массу, закупорив меня в черном матовом, похожем на стеклянном шаре. Теперь я больше ничего не видел и падал в темноте. Оставалось благодарить Бога за то, что никогда не был подвержен клаустрофобии. Иначе за эти мгновения можно было бы испятить. Спуск в коконе являлся главным элементом при десантировании с высокой орбиты. Сфера спасала находившегося внутри солдата от трения об атмосферу, при котором незащищенный десантник вспыхнул бы и сгорел ярким метеором. Кокон возникал еще в то время, когда солдат летел почти в вакууме. Чтобы избежать ожогов при случайном контакте с оболочкой, десантника удерживали в центре беспорядочно кувыркающегося меча те же самые электромагнитные захваты, которые формировали кокон. Конечно, не слишком удобно, но приятно знать, что ты не сгоришь заживо, если, конечно, не случится какой-нибудь слишком уж большой неприятности. нано использовали энергию, получаемую при нагреве, для выработки электричества создающего поля а также благодаря своим особым качествам рассеивали значительную часть тепла. Конечно, они непрерывно сгорали, но место каждой погибшей частицы тут же занимала другая. При нормальном ходе событий потребность в защите должна была закончиться раньше, чем возможность ее обеспечения. Наши ресурсы нанороботов были с хорошим запасом рассчитаны на атмосферу коралла, но все равно, когда впервые осуществляешь такой экстравагантный спуск, нельзя не волноваться. Я почувствовал вибрацию, означавшую, что мой кокон достиг верхнего края атмосферы. Задница сообщил мне об этом, хотя в предупреждении не было никакой необходимости. Нельзя не заметить буря, оказавшись в ее эпицентре. Меня мотало в не такой уж просторной, скорее просто тесной, защитной сфере гораздо сильнее, чем мне того хотелось бы. Поскольку любое прикосновение к защитной оболочке, раскалившейся до 2000 с лишним градусов, грозит очень серьезной бедой, Каждый толчок выводит из себя. Любой наблюдатель на поверхности коралла мог увидеть сотни метеоров, внезапно прорезавших ночное небо. Все подозрения на их счет должны быть усыплены мыслями о том, что это, по всей видимости, были обломки космического корабля людей, который флот Раэй только что сбил. С расстоянием в несколько сот тысяч футов падающие солдаты, падающие обломы к обшивке выглядят совершенно одинаково. Нарастающее сопротивление уплотняющейся атмосферы сделало свою работу и замедлило падение моего кокона. Через несколько секунд после того, как оболочка перестала светиться от жара, она рассыпалась на составляющую наночастицы, и я прорвал их облачко, словно цыпленок, вывалившийся из корлупы своего яйца. Передо мной вместо непроницаемой черной стены защитной сферы возник темный мир, в котором лишь светились огромные пятна тропических водорослей. На этом фоне можно было различить неправильные очертания коралловых рифов. И лишь потом я обратил внимание на более резкие огни лагерных стоянок и краей, бывших в недавнем прошлом человеческими поселениями. Нам, конечно же, нужны были светящиеся объекты второго рода. «Включить мозгодруговую связь!» – передал майор Крик, и я немало удивился, потому что был уверен, что он погиб на борту ястреба. Командиры взводов дают Пелинг. Солдаты группируются вокруг своих командиров. Примерно в километре к западу от меня и на несколько сотен метров выше внезапно осветился силуэт Джейн. На самом деле она, естественно, не пылала ярким неоновым светом. Это был бы прекрасный способ дать себя заметить земным силам. Просто таким образом мой мозг-друг показывал мне ее местонахождение. Поблизости и на расстоянии от меня засветились и другие фигуры. Мои новые боевые товарищи указывали, где они находятся. Мы сближались, маневрируя в воздухе. Когда же поверхность коралла еще немного приблизилась, мозг друг наложил на нее реперную сетку, где светились несколько точек. Станция слежения ближайших к ней сооружения. Джейн стала передавать своим солдатам информацию. Как только я присоединился к ее взводу, солдаты специальных сил забыли о подчеркнутой любезности в общении со мной и вернулись к общению через мозга друзей, логично рассудив, что раз уж я намерен сражаться вместе с ними, то должен делать это так, как привыкли они. Я сразу же понял, что слова Джейна раздражение ее товарищей малой скоростью общения живорожденных были серьезным преуменьшением. Солдаты специальных сил передавали друг другу сообщения быстрее, чем я успевал мигнуть, Беседы и споры происходили на такой скорости, что мне едва удавалось уловить первую реплику, но специальные силы не ограничивали свои передачи текстом или устными сообщениями. Они вовсю использовали способности мозга друга транслировать эмоциональную информацию, которая значила для них примерно то же, что для литераторов пунктуация. Допустим, кто-то пошутил, все воспринявшие шутку рассмеялись через мозг друзей. А ты при этом испытываешь такое ощущение, будто тебе внезапно впрыснули дозу веселящего наркотика. От этих штук у меня болела голова. Зато это действительно было очень эффективным способом общения. Джейн успела изложить задачу, цели и стратегию нашего взвода примерно за одну десятую того времени, какое занимает совещание в обычных ССК. Чрезвычайно удобно, особенно когда проводишь совещание, пребывая в состоянии свободного падения на поверхность планеты. Как ни странно, я улавливал суть инструкций командира почти с такой же скоростью, с какой Джейн выдавала их. Секрет, как мне удалось заблаговременно выяснить, состоял в том, чтобы не прилагать усилия для попыток организации информации в законченные куски и перевода ее в подобие устной речи, как я привык это делать. Просто нужно представить себе, что ты пьешь воду из бронзбойта, открытого на всю катушку. Также помогло дело и то, что я не пытался принимать участие в обсуждении и даже не переспрашивал. Станция слежения была расположена на возвышенности около одного из захваченных раей небольших человеческих поселений, построенных в неглубокой ложбинке. Ее глухой конец занимало здание, где первоначально располагались администрация поселения и несколько служебных помещений. Раи, естественно, решили воспользоваться имевшимися там силовыми установками, вычислительными средствами и техническим оборудованием связи. Тем более, что часть человеческой техники они использовали для ремонта того, что выводили из строя. Вокруг бывшего правления Раи создали несколько линий обороны, но, как показывали высотные съемки, сделанные одной из участниц группы Крика, нешая на груди телекамеру со спутника шпиона, Эти позиции были только частично заняты солдатами и вооружением. Раи и без того чрезмерно самонадеянные, очевидно, рассчитывали, что их драгоценные приборы космические корабли смогут нейтрализовать любую угрозу. Другие взводы должны были захватить командный центр, найти и обезвредить температуру, которая определяла места появления скачковых кораблей, пользуясь первичными данными, поступающими со спутников, и передавала информацию на патрулировавшие вокруг планеты звездолеты. Нашему взводу предстояло захватить трансляционную башню, с которой сигнал направлялся на космические корабли. Если выяснится, что она оборудована аппаратурой консу, следовало захватить и оборонять ее от неизбежных контратак раей. Если же там окажется обычная, хорошо известная нам техника раей, башню нужно не мудрство и лукаво взорвать. Эта трансляционная башня находилась на некотором удалении от главного командного центра и охранялась неплохо, по сравнению с прилегающей территорией. Но у нас был план, позволяющий заметно ослабить оборону еще до того, как мы окажемся на земле. Мы должны были разорвать связь между станцией слежения и их космическим флотом, после чего флотилии Раи предстояло ослепнуть, оглохнуть и беспомощно ждать появления наших крейсеров. Выбрать цели. Приказала Джейн, и мозга друзья зажгли перед нашими глазами схему расположения солдат и техники Рои. Все они ярко светились в инфракрасном диапазоне, так как не чувствуя непосредственной угрозы, не считали нужным соблюдать тепломаскировку. Роты, отделение каждый солдат в отдельности выбрали себе группы целей и приготовились к стрельбе. Мы решили по возможности убивать солдат, но беречь технику, которую можно будет использовать. Ведь людей убивает не оружие, а чужаки, приводящие в действие спусковые механизмы. Мы расплылись в воздухе друг от друга, используя приемы, выработанные нашими предками много-много лет назад. Теперь нужно было всего лишь потерпеть, пока мы не окажемся в километре над землей. «Километр», – предупредил мозг друг. Остатки субстанции, насыщенные нанороботами, превратились в парапланы. Они не только резко уменьшили скорость снижения, мне при этом показалось, что желудок попытался достичь земли раньше меня, но и позволили маневрировать и избегать столкновения друг с другом. Как и десантные костюмы, парапланы не отражали света и теплового излучения, так что заметить нас было почти невозможно. «Огонь — Огонь! — скомандовал майор Крик, и ночное безмолвие разорвало глушительный скрежет множества МЦ, извергавших на головы врагов металлический ливень. Внизу солдат внезапно, почти одновременно начали разлетаться на куски головы, отваливаться конечности. Их соседи вряд ли успели сообразить, что происходит. Через доли секунды та же судьба постигла их самих. Лично я уложил троих, расположившись возле самого подножия трансляционной башни. Первые двое рухнули, даже не успев углядеться, а третий выставил оружие и приготовился стрелять. Ему показалось, что я нахожусь перед ним и не наверху, Но я свалил его прежде, чем у него появился шанс исправить свою ошибку. Примерно через 5 секунд все раи, находившиеся снаружи и на виду, оказались мертвы. Мы в это время находились еще на высоте в несколько сотен метров. Начали зажигаться прожектора и сразу же гасли, разбитые мелкими выстрелами. Мы начали обстреливать ракетами укрепления окопы, уничтожая всех, кто там находился. Солдаты РАЕЙ, с криками выбегавшие из помещений, замечали огненные следы ракет и принимали стрелять в тех направлениях, но наши, сделав залп, сразу же уходили в стороны и вниз и снова выбивали из винтовых РАЕЙ, стрелявших в пустое черное небо. Я наметил себе место для приземления рядом с башней и приказал заднице рассчитать траекторию маневрового спуска туда. Когда я скользил вниз, двое раей вырвались из находившегося рядом с башней домика и помчались к командному центру, стреляя на бегу в мою сторону. Одному я всадил пулю в ногу, и он с визгом повалился на землю. Второй позабыл о стрельбе и пытался удрать, делая огромные пружинистые шаги своими длинными мускулистыми похожими на птичьи ногами. Как только я дал заднице команды убрать параплан, электростатические связи, скреплявшие мириады нанороботов и превращавшие их в прочное упругое полотно, распались, и трудолюбивые крошки обратились в инертную пыль. Я упал с высоты в несколько метров, перекатился, вскочил и прицелился вслед удиравшему Раей. Он со всех ног бежал по прямой, а не делал в рваном ритме рывки из стороны в сторону, что затруднило бы мне прицеливание. Я прикончил его одним выстрелом в середину туловища. Другой Раей все еще визжал за моей спиной, затем раздался звук, похожий на короткий кашель, и виск смолк. Повернувшись, я увидел Джейн, все еще державшую свою МЦ дулом к трупу. — Пойдете со мной, — передала она и указала на домик. Пока мы приближались к нему, из двери выскочили еще двое Раей, а третий открыл стрельбу изнутри Джейн упала на земь и ответила огнем, а я погнался за убегавшими. Эти, в отличие от первого бежали зигзагами. Я снял одного, но другому удалось спастись отчаянным прыжком в траншею. Тем временем Джейн решил не тратить времени на перестрелку и пустил в дверь гранату. Послышался приглушенный вопль, а затем громкий взрыв, и из двери полетели куски разорванного в клочья раей. Мы быстро подбежали к дому, который правильнее было бы назвать будкой, и вошли туда. Внутри оказалось электронное оборудование, поверх которого валялись кровавые ошметки тела убитого. Мозг-друг подтвердил, что перед нами стандартная аппаратура связи РАЕЙ. Помещение было пунктом управления трансляцией. Мы с Джейн поспешно вышли и выпустили в домик несколько ракет и гранат. Стены и крыши рухнули, можно было не сомневаться, что оборудование уничтожено. Впрочем, следовало еще учесть возможность того, что на башне находится резервный комплект. Джейн приняла донесение от командиров отделений. Башня окружена, прилегающая территория очищена После нашего обстрела с воздуха Раи не успели опомниться и оказать сопротивление. У нас было несколько легко раненых, но никто не погиб. В других местах атака тоже происходила по плану. Самый напряженный бой шел в командном центре. Там солдаты продвигались из комнаты в комнату, уничтожая гарнизон. Джейн отправила два отделения поддержать атакующих командный центр. Одно отделение должно было добить Раэй и собрать их вооружение на линии обороны башни, а еще двум отделениям было приказано оборонять периметр. «А вы?» – передала она, повернувшись ко мне и указав на башню. «Поднимитесь наверх и сообщите мне, что там делается». Я окинул взглядом башню, представлявшую собой типичную радиомачту. Ажурная конструкция высотой около 150 метров, на которой не было ничего, кроме площадки почти на самом верху, где находились еще какое-то неизвестное оборудование. Это оказалась самая внушительная штука из всего имущества Раей, которое мы увидели. До захвата колонии башни здесь не было. Несомненно, раи выстроили ее сразу же после истребления людей. Действительно. Обычная радиомачта, но с другой стороны построить радиомачту за один день не так уж легко. Значит, она была им очень нужна. С одного бока металлические кружевы дополнялись перекладинами, образующими лестницу, идущую до самого верха. Телосложением и ростом раи не так уж сильно отличались от людей, так что эта лестница вполне годилась для меня. И я, не теряя времени, полез. На верхней площадке оказалось несколько разобранных антенн и какие-то аппараты размером с автомобиль. Стараясь не обращать внимания на довольно опасный порывистый ветер, я осмотрел приборы, сверяя их внешний вид со сведениями из базы данных задницы. Все, несомненно, было создано РАИ, так что независимо от того, какая информация поступала со спутников, она обрабатывалась в командном пункте. Теперь оставалось надеяться на то, что нашим удастся захватить его, не взорвав случайно нужную аппаратуру. Информацию я передал Джейн и получил сообщение, что чем скорее я спущусь, тем меньше у меня будет шансов погибнуть под обломками конструкции. Уговаривать меня не требовалось. Как только мои ноги коснулись земли, над головой пролетело несколько ракет, угодивших точнёхенько в аппаратную площадку наверху. От взрыва башня покачнулась и несколько растяжек лопнуло с громким треском. А кто-нибудь рядом с оборванным стальным тросом наверняка остался бы без головы. Мы отошли подальше, укрылись в траншеях и Джейн приказала свалить конструкцию. Ракеты разорвались, поразив металлические ноги. Башня покосилась и с громким скрежетом упала. Со стороны командного центра больше не слышалось стрельбы, зато время от времени доносились восклицания, без которых не обходится даже солдаты специальных сил. Очевидно, раи там больше не осталось. Я запросил у задницы хронометраж. Оказалось, что с того момента, как нас вышвырнуло с ястреба, прошло менее 90 минут. Они понятия не имели о нашем появлении, сказал я Джейн и сам удивился, услышав звук собственного голоса. Джейн посмотрела на меня, кивнула и перевела взгляд на обломки башни. «Да, не имели. Это хорошо. А плохо то, что теперь они знают о нас. Пока все было легко. Трудности начнутся позже». Она повернулась и начала отдавать команды своему взводу. Мы ожидали контратаки, причем очень серьезной. «Вы хотите снова стать человеком?» – спросил меня Джейн. Это было вечером, накануне высадки. Мы находились в столовой, выбирая что поесть. — Снова? — с улыбкой переспросил я. — Вы знаете, о чем я говорю, — ответила она, — опять получить обычное человеческое тело, без всяких искусственных добавок. — Можете не сомневаться, мне и осталось-то всего восемь с небольшим лет. Если к тому времени я еще буду жив, то обязательно выйду в отставку и отправлюсь колонизировать планеты. — Это значит снова стать слабым и медленным заметила Джейнс обычной для солдат специальных сил бестактности. — Это не так уж и плохо, — возразил я. — К тому же эти недостатки получат компенсацию, такую, например, как возможность иметь детей, или возможность встречаться с посторонними не для того, чтобы убивать их, потому что они чужаки и враги колоний. — Вы снова постареете и умрете? — Полагаю, что да, — согласился я. — Именно так и происходит с людьми. Вы же сами знаете, что это... Я помахал зеленой рукой, вовсе необычная вещь. И при тех потерях, которые ежегодно несут ССК, смерть солдата гораздо вероятнее, чем смерть колониста. В общем, стать колонистом и превратиться в немодифицированного человека это прекрасно. Но вы еще живы, заметила Джейн. Такое впечатление, что окружающие почему-то заботятся обо мне. А как насчет вас? Тоже планируете выйти в отставку и поселиться в колонии? из специальных сил не выходят в отставку. «Вы хотите сказать, что вам это не разрешается?» – удивился я. «Нет, никто этого не запрещает», – ответила Джейн. «Наш контракт заключается на те же 10 лет, что и у вас. Только в нашем контракте, в отличие от вашего, нет пункта о возможности уволиться до истечения полного срока. Но мы просто не выходим в отставку, только и всего». «Почему же?» «У нас нет никакого опыта пребывания в ином состоянии. Мы рождаемся, а потом сражаемся, вот все наши занятия. Зато мы хорошо делаем свое дело. — А вам никогда не хотелось перестать сражаться? — спросил я. — Зачем? — Ну, во-первых, это многократно снизило бы для вас вероятность погибнуть насильственной смертью. Во-вторых, это дало бы вам шанс прожить самой одну из тех жизней, о которых вы все мечтаете. То прошлое, которое вы вынуждены создавать для себя сами. Мы, обычные солдаты, проживаем эти жизни до того, как поступаем на службу. А вы могли бы обрести ее потом. — Я не буду знать, что мне делать. — Добро пожаловать в человеческую расу, — в провозгласил я. — Значит, вы говорите, что из специальных сил не выходят в отставку? Никто и никогда. — Я слышала об одном или двоих, — призналась Джейн, — но не больше. — Что с ними случилось? Куда они отправились? «Я… точно не знаю…» Необычным для нее тоном промямлила Джейн и резко сменила тему. «Я хочу, чтобы завтра вы держались рядом со мной». «Понимаю». «Вы все же слишком медлительны», — без просьбы пояснила Джейн. «А мне совсем не нужно, чтобы вы путались под ногами у других моих людей». Премного благодарен. «Извините», — серьезно сказала Джейн. «Я понимаю, что это были не очень-то тактичные слова, Но вам самому приходилось командовать в бою. Вы не можете не понять моего беспокойства. Я готов пойти на риск, связанный с тем, что вы будете рядом. Но другим, дополнительная опасность вовсе ни к чему. Я знаю. И нисколько не обижаюсь, не волнуйтесь, я справлюсь. Ведь вы только что слышали, я намерен выйти в отставку, а чтобы это сделать, необходимо еще немножко пожить. Хорошо, что у вас есть мотивация. Согласен с вами. Вам тоже следует подумать об отставке. Ведь сами говорите, наличие мотивации очень помогает выживанию. Я не хочу быть мертвой, медленно выговорил Джейн. Это вполне достаточная мотивация. Что ж, сказал я, если вы когда-нибудь передумаете, то я пришлю вам открытку из того места, где поселюсь, когда выйду в отставку. Милости прошу ко мне. Мы сможем жить на ферме, разводить кур, растить хлеб. Джейн фыркнула. «Не может быть, чтобы вы говорили серьезно!» «Совершенно серьезно», — ответил я и понял, что сказал чистую правду. Джейн несколько секунд сидела молча, а потом сказала «Я не люблю заниматься сельским хозяйством». «Откуда ж вы знаете? Вы же никогда не пробовали». «А Кэти любила возиться в земле?» — спросила она. «Ничуть», — честно ответил я. Ей только-только хватало терпения, чтобы ухаживать за садиком. «Ну, вот видите», — протянула Джейн, — «прецедент работает против меня». «Все равно, подумайте об этом хоть немного». «Не обещаю, но возможно». «Черт побери, куда же я подевала запасной арсенал?» — мелькнула у меня в голове переданная мозга другу мысль, и тут нас почти накрыла взрывом ракеты. Я кинулся ничком на землю, а вокруг посыпались осколки раздробленных валунов, среди которых пряталась Джейн. Подняв голову, я увидел, что рука Джейн как-то странно дергается, и метнулся было туда, но меня остановил шквальный огонь. Пришлось быстренько юркнуть за тот камень, где я укрывался перед этим. Оттуда я оглянулся на группу роей, застигших нас расплох. Двое медленно ползли вверх по склону холма в нашу сторону, третий держал переносную ракетную установку, а четвертый заряжал ее. Выпустив гранату в сторону подкравшихся, я заставил их юркнуть в укрытие и решил, что о них можно на некоторое время забыть. Затем выстрелил в раей, устанавливавшего ракету. Тот с глухим стуком упал, установка дернулась и ракета стартовала. Пламя ударило прямо в наводчика и отшвырнуло его в сторону. Он громко заорал и схватился за глаза. Следующую пулю я выпустил ему в голову. Ракета ушла по крутой дуге вверх и взорвалась где-то вдали от меня. Я не стал оглядываться, чтобы узнать, куда она угодила. Тем временем Рои, пытавшиеся подобраться ко мне, снова поползли вверх. И Я не целясь, выпустил в их сторону еще одну гранату, просто чтобы у них было чем заняться. Граната очень удачно оторвала ноги одному из врагов, а второй поспешил откатиться в сторону. Я выпустил вторую гранату, и на этот раз он оказался недостаточно проворен. Я бросился к Джейн, опустился возле нее на колени. Она лежала, слабо дергаясь, и я увидел кусок камня, пробивший ее череп сбоку. Умно кровь уже почти свернулась, но маленькая струйка все еще сочилась возле края камня. Я заговорил с Джейн, но она не отвечала. Я вызвал ее мозга друга и воспринял беспорядочные эмоциональные всплески боли и потрясения. Ее глаза остановившимся взглядом смотрели вперед. По всем признакам она умирала. Я стиснул ее руку и попытался подавить болезненное ощущение дежавю. Контратака началась на рассвете вскоре после того, как мы захватили станцию слежения, и оказалась не просто ожесточенной, а немыслимой яростной. Раей, понимая, что лишились возможности эффективно оборонять планету, нанесли мощный ответный удар, пытаясь вернуть себе прибор Консу. Их атаки были хаотическими, выдавали отсутствие подготовки и планирования, но повторялись раз за разом. Космошлюпки одна за другой опускались где-то возле горизонта, и из них на нас обрушивались новые волны атакующих. Солдаты специальных сил прибегли к своей гремучей смеси из продуманной тактики на грани невозможного и совершенно безумного ее воплощения. Первые космошлюпки были встречены нашими группами, которые расстреливали их прямо в момент приземления, выпуская в раскрывшиеся двери шаттлов ракеты и гранаты. Когда начало светать, раи наконец-то обеспечили прикрытие с воздуха, и их подкрепления получили возможность высаживаться в целости и сохранности. Основная часть нашего отряда защищала административное здание и находившийся там бесценный трофей, созданный цивилизацией Консу. А наш взвод передвигался по периферии, тут и там тревожа наступавших роей и затрудняя их продвижение. И Вот почему мы с Джейн оказались среди россыпи валунов нескольких сотнях метров от главного здания. Прямо под нами, у подножия холма собралась еще одна группа роей, очень желавших познакомиться с нами поближе. Наступило самое время сматываться. Я выпустил у врагов две ракеты, чтобы немного задержать их, наклонился, поднял Джейн и взвалил ее на плечо. Джейн застонала, но мне было некогда обращать на это внимание. Я присмотрел находившийся в нужной стороне валун, который вполне мог бы прикрыть нас хотя бы на несколько секунд, и со всех ног бросился туда. Раи за моей спиной, к счастью, не удосужились заранее прицелиться. Загремели выстрелы, мне в лицо ударили осколки дробящих камней. Укрывшись за валуном, я положил Джейн на землю и выпустил гранату в направлении атакующих. И как только она взорвалась, выскочил из-под прикрытия, двумя огромными прыжками преодолев половину расстояния до Раэй, и принялся поливать их длинными очередями. Рои громко вопили, они просто не могли сообразить, что делать с одиноким человеком, который бежит на них и расстреливает в упор. Я заблаговременно переключил мою МЦ на автоматический огонь и положил их чуть ли не всех, прежде чем они смогли опомниться. После этого я вернулся к Джейн и вызвал ее мозга друга. И получил ответ – она все еще была жива. Следующий этап нашего путешествия должен был казаться потруднее. Между тем местом, где мы находились сейчас, и моей целью, небольшим зданием, похожим на гараж, было около 100 метров абсолютно открытого пространства. Вдоль края поля наступала пехота раей, как раз выбранным мною направлением летел их самолет, высматривавший людей, которых можно было бы пострелять. Я вызвал задницу, чтобы определить местонахождение наших, и нашел поблизости троих... Двое располагались на той же стороне поля в 30 метрах от меня, а еще один на противоположной стороне. Я попросил их прикрыть меня огнем, снова схватил Джейн и побежал к строению. Началась яростная стрельба. Вокруг меня образовалось плотное облако пыли, поднятой пулями, попадавшими в землю туда, где только что находились или должны были через долю секунды оказаться мои ноги. Я почувствовал скользящий удар по левому бедру, от боли ногу свело судорогой. На этом месте должен был образоваться здоровенный синяк. Мне все же удалось удержать равновесие, и я помчался дальше. Позади я услышал одновременный разрыв сразу множества ракет, угодивших в позиции роей. Кто-нибудь из моих далеких предков решил бы, что из резерва наконец-то примчалась кавалерия. Самолет заложил вираж, чтобы обстрелять меня но тут же был вынужден отвернуть, спасаясь от ракеты, выпущенной одним из наших солдат. Маневр удался, но пилот явно не заметил еще двух ракет, летевших с другой стороны. Первая попала в мотор, а вторая прямиком в ветровое стекло. Самолет клюнул носом и пошел вниз, но продержался в воздухе достаточно долго для того, чтобы постричаться с третьей ракетой, которая проникла в незащищенный больше стеклом фонарь и взорвалась в кабине. Самолет врезался в землю и взорвался с оглушительным грохотом, а я тем временем перебежал к укрытию. За моей спиной раи, которые поначалу целились в меня, ввязались в перестрелку с людьми Джейн, наносившими им гораздо больше урона, чем это мог бы сделать и я. Я распахнул дверь, вбежал в помещение, оказавшееся действительно гаражом, и спрятался вместе с Джейн в ремонтную яму. Оказавшись в относительно спокойном месте, я осмотрел рану Джейн. Кровотечение с пробитой головы полностью прекратилось. Умная кровь образовала плотную серую корку, сквозь которую невозможно было рассмотреть, насколько обширно повреждение и насколько глубоко осколки камня проникли в мозг. Пульс был сильным и ровным, зато дыхание мелким и затрудненным. В такой ситуации способность умной крови накапливать очень много кислорода была как нельзя более кстати. Я уже не был уверен, что Джейн обязательно умрет, но не знал, чем я могу самостоятельно поддержать ее жизнь. Я обратился к заднице за предложениями и получил одно толковое. В административном корпусе помещалась маленькая больница. Ее оснащение было довольно скромным, но среди оборудования имелась портативная стасис камера. С ее помощью можно было бы приостановить ухудшение состояния Джейн вплоть до того момента, когда удастся погрузить ее на один из кораблей и отправить на Феникс, где могут оказать любую медицинскую помощь. Я отлично помню, что Джейн и команда Ястреба после моего первого визита на корал доставили меня на Феникс именно в камере. Пришло время отдать долги. В окно влетело несколько пуль, звучно отрикошетивших от стен. Кто-то из врагов вспомнил, что я здесь спрятался. Пора было перебираться дальше. Я наметил себе маршрут следующей перебежки. До выкопанной раи траншеи, занятой теперь специальными силами, оставалось около 50 метров. Я дал своим знать о моем появлении, и они любезно прикрыли меня огнем. Так, я снова оказался за линией фронта специальных сил. Дальнейший путь до административного здания погибшей колонии прошел без приключений. Но, к сожалению, раи как нарочно приурочили к моему появлению там начало артиллерийского обстрела. Они, видимо, поняли, что вернуть станцию слежения не удастся, и решили ее уничтожить при помощи крупнокалиберных снарядов. И я взглянул в небо. Даже при ярком утреннем свете можно было разглядеть в синеве многочисленные искрящиеся вспышки. Колониальный флот прибыл. Артиллерии Раи должно было потребоваться совсем немного времени, чтобы раздолбать свой командный центр, а вместе с ним и приборы Консу. Поэтому нужно было спешить. Вбежав в здание, из которого все выбегали, и окинулся на поиски больницы. В больничной палате я наткнулся на какую-то громоздкую сложную установку. Это и была следящая система Консу. Одному богу известно, почему Раи решили разместить ее именно там. Но они так поступили. В результате, больница оказалась единственным помещением, в котором все содержимое не оказалось уничтоженным стрельбой во время штурма. Наши мальчики и девочки атаковали Раей, находившиеся в этой комнате шоковыми гранатами и ножами. Трупы все еще находились там, и я сразу обратил внимание, что ни у него одного из них нет огнестрельных ран, лишь резаные и колотые. Система слежения, громоздившаяся около одной из стен, Негромко и ровно жужжало, чуть ли недовольным тоном. Единственными признаками того, что аппаратура предназначена для получения вывода информации, были маленький монитор и провод с разъемом для подключения модуля памяти, стандарта RAE, валявшийся в настоящее время на тумбочке рядом с главным прибором. Система слежения не имела никакого понятия о разгоревшихся из-за нее страстях и о том, что через несколько минут и предстоит под ударами тяжелых снарядов RAE, превратиться в груду обломков и разлохмаченных мотков проволоки. Все наши усилия по сохранению проклятой штуковины должны были вот-вот пойти на смарт. Здание содрогнулось. Я отогнал от себя мысли о приборе консу, осторожно положил Джейн на больничную кровать и кинулся искать Стасис камеру. Она оказалась примыкавшей к палате кладовой. Устройство походило на инвалидное кресло, прикрытое пластмассовой крышкой в форме разрезанного вдоль цилиндра. На полке оказались два портативных источника питания. Я вынес один в палату и разглядел показатели на покрытой пылью шкале. Заряда хватит на два часа. Тогда я взял и второй аккумулятор. Лучше уж перестраховаться, чем потом сожалеть и не сделанным. Едва я успел подкатить Стаси с камеру Джейн, как в здании угодил еще один снаряд, потрясший его до основания и вероятно перебивший где-то электрический кабель. Меня отбросило в сторону, я споткнулся от труп раи и стукнулся головой о стену. Удар был настолько сильным, что посыпались искры из глаз и голова сразу разболелась. Выругавшись, я вскочил на ноги, ощущая, как из ссадины на лбу сочится умная кровь. Свет то зажигался на несколько секунд, то опять газ и на фоне этих вспышек я ощутил исходивший от Джейн настолько сильный информационный всплеск, что был вынужден ухватиться за стену, чтобы удержаться на ногах. Джейн была в сознании, и в эти несколько секунд я увидел то, что представлялось ей. В комнате находилась еще одна женщина, внешне почти не отличавшаяся от Джейн. Она прикасалась обеими руками к щекам Джейн и улыбалась ей. Вспышка. Еще одна вспышка. И женщина приобрела тот облик, в каком я видел ее последний раз, много лет назад. Затем свет снова зажегся, на сей раз надолго, и видение исчезло. Джейн дернулась. Я поспешно склонился к ней, ее глаза были открыты и глядели прямо на меня. Я вызвал ее мозгодруга и узнал, что она в сознании, но, вероятно, вот-вот снова лишится его. «Эй!» – негромко сказал я, взяв ее за руку. «Джейн, тебя здорово стукнуло по голове. Сейчас тебе получше, но я должен положить ее в стасис камеру до тех пор, пока кто-нибудь толковый не окажет тебе помощь. Ты спасла меня однажды, помнишь?» «Ну вот, я постараюсь отдать тебе долг. Только держись, ладно?» Джейн слабо пожала мои пальцы, как будто хотела привлечь внимание. «Я ее видела», – прошептала она. «Я видела Кэти. Она говорила со мной». «Что она сказала?» «Она сказала…», – прошептала Джейн, затем ее взгляд отплыл в сторону и лишь через секунду снова сфокусировался на мне. Она сказала, что я должна поехать с тобой на ферму. — А что ты ответила? — Я ответила, хорошо. — Хорошо, — повторил я. — Хорошо, — прошептала Джейн и снова отключилась. Ее мозгодруг сообщил мне о наличии случайной мозговой активности. Я понял Джейн и со всей возможной осторожностью положила ее на сиденье Стаси с камеры. Потом поцеловал ее в губы и включил прибор. Крышка опустилась, послышалось чуть слышное жужжание. Все физиологические процессы, происходящие в теле Джейн, замедлились почти до полной остановки. Можно было увозить ее. Я посмотрел на пол, решая как провести кресло между трупами и заметил, что из кармана на животе того самого роя, о которой я споткнулся несколько минут назад, торчит угол модуля памяти. Здание содрогнулось от очередного разрыва. И хотя рассудок говорил мне, что это лучше не делать, я наклонился, схватил модуль, дотянулся до валявшегося на тумбочке разъема и подсоединил его. Монитор тут же засветился, и на нем показался список файлов на языке RAE. Открыв один, я увидел схему, открыл другой файл, еще одна схема. Я вернулся к списку директории и пригляделся к интерфейсу, чтобы понять, можно ли выйти на более высокий уровень. Оказалось, что можно. Я потребовал у задницы перевода того, что увидел. У меня в руках оказалась инструкция по использованию следящей системы консу. Схемы, пошаговое руководство, технические настройки, устранение неисправности. Все это содержалось в модуле. И раз уж нам не суждено было прибрать к рукам аппаратуру, это оставалось наилучшим из возможных приобретений. Следующий снаряд пробил стену здания. Взрывом меня швырнуло на пол и я сильно приложился задом. Осколки разлетелись по всей больничной палате. Один из них разбил экран монитора, на который я смотрел, а второй угодил в аппарат системы слежения. Довольное жужжание прибора сменилось одышливыми хрипами. Я схватил модуль памяти, вырвал его из разъема, вцепился в ручки Стаси с камеры и бегом повез ее вон из комнаты. Мы едва-едва успели удалиться на относительно безопасное расстояние, как снаряд взорвался в самой палате и ее стены сложились внутрь. Оказавшись снаружи, я увидел, что раи отступали. Ситуация изменилась и теперь станция слежения представляла собой не самую серьезную из стоявших перед ними проблем. В небе висело множество темных точек, это спускались шатлы, битком набитые солдатами ССК, которым не терпелось вернуть планету ее законным владельцам. Я был счастлив предоставить им возможность заканчивать работу. Мне хотелось как можно скорее выбраться из этой передряги. Невдалеке я увидел майора Крика, о чем-то совещавшегося со своими офицерами. Он заметил меня и жестом подозвал к себе. Я подкатил Стаси с камеру, сидевший там Джейн. Он мельком взглянул на нее, а потом его взгляд снова остановился на мне. «Мне доложили, что вы пробежали чуть ли не километр, таща Саган на горбу, а потом отправились в помещение командного пункта. Как раз тогда, когда рои начали его обстреливать», — сказал Крик. «Хотя, насколько я помню, именно вы недавно назвали нас не то безумцами, не то как-то еще в этом роде». «Во всем этом не было ни капли безумия, сэр», — ответил я, — «а лишь действия, тщательно продуманные, с учетом допустимого риска». «Как у нее дела?» — спросил Крик кивнув в сторону Джейн. «Состояние стабильное», — сказал я, — «но у нее серьезно повреждена голова, необходимо как можно скорее доставить ее в нормальный госпиталь». Крик указал на приземлявшийся шаттл. «Первый транспорт прибыл. Вы оба отправитесь на нем». «Благодарю вас, сэр». «Это я благодарю вас, Перри», — возразил Крик. «Саган — одна из наших лучших офицеров. Я чрезвычайно благодарен вам за то, что вы спасли ее. Ну а уж если вам удалось заодно спасти эту чертову технику, можно было бы сказать, что это мой день. Увы, все наши усилия по захвату и защите проклятого устройства пошли дьяволу под хвост. — Кстати, об этом, сэр, — сказал я и протянул ему модуль памяти. — Мне кажется, что у меня есть одна штука, которая может представлять для вас интерес. Крик несколько секунд разглядывал модуль памяти, а потом вновь хмуро уставился на меня. — Никто не любит круглых отличников, капитан, — сказал он. — Да, сэр, я думаю, что вы правы, — ответил я, — только я лейтенант. — А насчет этого мы посмотрим, — все с тем же хмурым видом сказал Крик. Джейн улетела с первым шаттлом. Мне пришлось немного задержаться на планете.